Ты, Сысой, десять лет, воюя за этот путь, Проложив его для других, Откажешься ли теперь пойти на полдень? Сысой опустил глаза. — Не откажешься, — усмехнулся Баранов. — И Васька пойдет туда же. — И вы, — кивнул Кускову и Антипину. А там его на лашке 15 лет шли. Покорили самые сильные из береговых народов. А теперь, когда путь свободен, вернётесь по домам. Правитель захохотал с гоичью в голосе. И я, старый продырявленный ворон, ещё заковыляю следом за вами, заколеки. Вот только дождусь замены. Так говорил бы Рыма, С головы которого За пять старой лысой кожей Любой индеец дал бы себя Ободрать заживо. Он пьянел вопреки своему обыкновению И чувствовал, что дальше ситхи Ему не уйти. Хоть не знал еще, Что замена прибудет через 13 лет. При попутных ветрах Нева вошла в Цюнякский залив через 5 дней после выхода из Крестовой бухты. Серотливо стояли на берегу прогнившие стены Павловской крепости, покосился купол в церкви, на берегу горели костры. Когда юры сушили промокший груз с последнего транспорта, недавно лейтенант Сукин разбил белый совет у возле ко дьяка. Люди не встречали его, не подходили близко друг к другу, не обнимались и не здоровались за руку из-за занесённого на ко дяк поветрия оспы. В крепости объявлен был карантин. Се свой с Ваской вышли с на причале, отметились у баннера и ушли через гору к себе на хозяйство. Горы были белы от снега. Желтела долина реки Сапожникова с множеством ручьёв. Вдруг слышался лай собак. Васька и свой зашагали быстрее, удивляясь, что их никто не встречает. Дух холодный ветер с моря Волок по сырой земле облака заслеплял глаза туманом. Из-за скотника показались вдруг две голые, неразрисованные бабы. Табляки остановились в изумлении. Ветер трепал глинные до земли волосы женщин, то скрывая, то распахивая бредущих. Брюхатая, русая, фекла. Золотистая Ульяна напрягались изо всех сил и тянулись сахо. За ней шел тоже голый и простоволосый Филипп, по старинному поверью, опахивая на бабах свой дом. Он первым увидел Сесоя с Васькой и закричал «Христа ради!». Не подходите близко. Детушек своих пожелейте. На коньяке и по ветре. Господи, престанавши свое, опускаясь на колени, ему страшно было за свой дом. Ему стыдно было за свое долгое отсутствие. Он радовался Уж столько лет нет у него родины, но есть семья. Конец книги. Февраль 1999 год. Читала Дина Григорьева.